и в потолок уже вовсе бессильно простирает ладони молитвенник. Глядите, потолка вовсе нет. Будто пошел потолок иконописью, синькую там намазано небо с сусалом проставленными звездами. Почто же оно высоко-высоко, да и вовсе то новое небо, и видит его.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 А переливы радуги воздушный так себе поют, хоровод водят. Светил ой светил воздух голубой, в воздухе том светил дух дорогой. А между ними тихонько в том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 Из ворот выходили зеленые хмурые люди, Безмолвно, безжизненно расходясь по домам. Еще позднее алела над лихом зорька, Отражаясь в утренних лужах, Да на воле забытая свинья Хрюкала и рылась в сыром бурьяне, Да еще воротившийся Фёдор, Вдрызг пьяный колотился под воротами И потом покорно, спокойно, плавно —